Глава 5 «Давайте быстренько скроем все ваши прелести. Незачем дразнить его первородство». Тилли засунула платье обратно в шкаф и принялась натягивать на меня бархатный халат нежно-голубого цвета. «Это ж надо. Лорд сам явился справиться о здоровье. Будьте вежливы, ледерны. Я очень прошу вас. Нам не нужны неприятности». Я даже перестала жевать сладкую овсянку, пока она пыталась прикрыть халатом ночную сорочку. Хотя, чтобы разглядеть под плотной тканью мои прелести, нужно было хорошо постараться. Сорочка была похожа на мешок, к которому пришили высокий воротник. Я подозревала, что это было сделано специально, чтобы, впиваясь в подбородок, он рубил на корню все фривольные мысли. Когда дверь снова открылась, я ещё пыталась справиться с кашей, которая прилипла к нёбу. Лорд стремительно вошёл в комнату и уставился на меня хмурым взглядом. Он был одет в чёрный камзол, по-моему, это так называлось, белоснежную рубашку и тёмные, идеально отутюженные брюки. «Доброе утро, леди Рене», наконец сказал он, слегка скривив полные губы. «Как вы сегодня себя чувствуете?» «Благодарю, уже лучше». — ответила я, и, неприлично громко проглотив проклятый комок каши, покраснела. Он не сводил с меня взгляда, а мне становилось неловко. Какого чёрта он на меня вылупился? Лорд Коулман резко развернулся и, усевшись в кресло у камина, сказал. «Я пришёл не столько справиться о вашем самочувствии, но поговорить по поводу почты». Я молчала, не зная, что ответить, Да и что мне было сказать, если всё здесь, в том числе и почта, было для меня чужим? Вы долгое время находились вдали от дома, и все дела вёл ваш отец. Подозреваю, что вы не разбираетесь во всех нюансах работы почты. Он повернул голову, видимо, чтобы увидеть мою реакцию на свои слова. Это так? «Допустим», — осторожно ответила я, чувствуя какой-то подвох. «И что вы хотите этим сказать?» «Я хочу, чтобы вы продали почту человеку, который сделает так, что посылки, письма и телеграммы станут приходить вовремя», — процедил лорд Колман. «Ибо это уже становится какой-то насмешкой. Вы в курсе, что приглашение на свадьбу леди Эшли моя матушка получила в день венчания? Что похороны отца маркиза Фиди прошли без него, потому что телеграмму принесли слишком поздно? И таких примеров масса?» «Что я скажу?» Вот же засада. Всё-таки его гнев был вполне обоснованным. Но в голове промелькнула довольно логичная мысль. Если я соглашусь и продам почту, то мне придётся искать новое место в чужом мире. К тому же у меня не останется жилья, потому что почта являлась и местом моего проживания. Возможно, это было выгодное предложение, но не в моём случае. Я не собиралась делать безрассудные шаги да и как-то совестно продавать то, что не создавалось тобой и тебе не принадлежит. Я не собираюсь продавать почту. Я смело посмотрела в его тёмные глаза. Отец бы никогда не простил мне этого. Наверное, так бы и ответила настоящая леди Рене. Его нет в живых. Было видно, что его первородство очень недоволен. «Поверьте, вашему батюшке уже всё равно». «Но мне не всё равно», — парировала я, так и не отводя взгляда, — «я не буду продавать почту». «Что ж, хорошо. Тогда я предупреждаю вас. Если в течение трёх месяцев работа почты не наладится, я соберу совет из влиятельных лиц города, и мы решим эту проблему более жёстким способом». Лорд Колман поднялся. «И да, вытрите кашу с подбородка». Это отвратительно. Он вышел из комнаты, а я провела рукой по подбородку и застонала, ощутив липкую овсянку. Отвратительно. Какой же ты неприятный, гадкий, отвратительнее, чем каша на моём подбородке. После такого заявления во мне поднялась настоящая буря. Ну уж нет. Если я здесь оказалась, то буду цепляться за жизнь всеми возможными способами. Если нужно, то и в делах почты разберусь». Пролежав в постели еще сутки, я поняла, что больше не выдержу бездействия. У меня еще побаливала голова, но эту тупую боль вполне можно было переносить. Книга, принесенная Тилли, открыла мне еще некоторые интересные моменты удивительного мира. Оказалось, что леди называли только тех, у кого была хоть капля крови темных лордов. Пусть даже седьмая вода на киселе — Но все же это давало право на такое обращение. Сейчас аристократы следили за чистотой крови и женились только на представительницах древних родов. Но раньше случались мезальянсы и внебрачные связи, от которых рождались дети. Значит, и я каким-то образом была потомком темных лордов. Женщин, не имеющих титул, но принадлежащих к зажиточным слоям населения, называли госпожа просто по имени, если она принадлежала к крестьянам, рабочим или прислуге. Были аристократы и из обычных людей, но, имея все привилегии, они все же стояли на ступень ниже первородных. Их титулы ничем не отличались от привычных для нас светлостей, сиятельств и милостей. Но даже к ним не обращались леди, применяя обозначение Шелли. К мужчинам применялась сэр, господин или же их тоже просто называли по имени. Разобравшись с неудобным платьем цвета спелой вишни, подол которого не давал мне свободно передвигаться, я спустилась вниз. Тилли протестовала против того, чтобы я вставала с постели, но мне не терпелось заняться изучением внутренностей почты. «Почему у нас задержки с доставкой?» — спросила я у Балрика, который заменял меня у прилавка продавая марки, принимая и отправляя телеграммы. «Как это почему?» — искренне удивился он. «Я один почтальон и не могу разорваться, разнося почту по всему городу». «А почему бы нам не нанять еще людей?» — задала я резонный вопрос. «Тогда точно дело пойдет быстрей». «Ох, леди, вы действительно очень далеки от реальных дел почты, и это очень печально». Тяжело вздохнул мужчина. У нас нет столько средств, чтобы платить людям жалования. После этого я узнала, что мы имеем доход от продажи марок, которые заказываем в типографии, и от доставки. Чем дальше находился адресат, тем больше он платил за свою почту. Плюс отправка телеграмм и посылок. Значит, с начала следующей недели я тоже стану разносить почту. Твердо сказала я и тут же услышала испуганный возглас Тилли. «Да разве можно такое? Леди Рене, вы хозяйка почты, а не ее работник!» «А разве хозяйка не должна заботиться о своем хозяйстве?» Я не собиралась сдаваться. «Если нет другого способа, чтобы ускорить доставку, значит, так тому и быть. Главное — найти карту города и хоть раз пройтись по его улицам. Тилли, это не обсуждается. Я буду разносить почту». Это место нравилось мне всё больше. Здесь была уютная кухня с расположенной внутри каминного дымохода плитой, многочисленными шкафчиками, баночками со специями и круглым столом, накрытым белоснежной скатертью. Небольшой кабинет, в котором пахло бумагами и воском для мебели, и скрипучая лестница с отполированными перилами. Но самое прекрасное находилось за задними дверями почты. Это был сад, в который вела арка, увитая плющом. От неё в разные стороны убегали вымощенные камнем дорожки, окружённые изумрудной травой. В середине сада была разбита длинная клумба с необычными розами, от лилового до почти чёрного цвета. С ними соседствовала голубоватая мята, а рядом стоял столик и четыре стула с изогнутыми спинками. «Наверное, здесь было чудесно пить чай» вдыхая этот божественный аромат. Сказочность этого мира чувствовалась здесь сильнее всего.